и отличить их может только специалист. Из паразитных шмелей наиболее распространены кочевки. Не имея собственных гнёзд для отдыха, они располагаются к ночи в висячем положении, крепко вцепившись своими челюстями в листочек или веточку. Из книги Альфред Эдмунд Брэм «Жизнь животных. Насекомые». Глава 35. Искупление. Корней. Он часто прятался здесь ото всех, когда ему было особенно плохо. Только тут он мог быть самим собой. Точнее, смотреть в лицо самому себе. Своему Допелегангеру. Его цитадель. Но пришло время впустить в этот мир и других. От тайн, что окружали его, он страдал больше всего. Когда он впервые попал на тайный факультет, то просто хотел избавиться от своего двойника — который изводил его злыми шутками и проказами. Тёмный мог причинить вред тем, кого Корней любил. Когда Корж перенёс друзей в цитадель через портал, Тёмный уже встречал их. Он сидел на полу, завалившись на бок, и стонал от раны в плече. Эта ужасная прореха в теле его двойника напомнила Корнею о собственной ране, но он не позволял боли ослабить себя. «Нужно потерпеть, когда на кону жизни друзей». «Это твое логово?» — с придыханием спросила Веда и тут же ахнула, заметив его состояние. «Корж, тебе срочно нужна помощь! Макс, Изабель!» — позвала она. «Помогите уложить его!» Корней пытался отмахнуться от них, но тут увидел, как Тёмный вскинул голову, злорадно оскалившись. «Я справлюсь!» — сквозь зубы выдавил Корж. «Макс, где скрижаль?» Её забрали, — донёсся мрачный голос Анг. Всё напрасно. Его смерть была напрасной. «Солнечный бог выхватил у меня скрижаль», — сказал Макс, умолчав, что отдал её сам. «Точнее, мой меч, впитавший в себя осколки. Прямо перед нашим падением в портал. Значит, они всё-таки станут богами», — шёпотом произнесла Веда. «Нет», — проговорил Макс. «Если живы мы, значит, и они пока люди». Мои родители вышли из этого порочного круга, но что с ними стало у корней дросили, я не знаю. Надеюсь лишь, что им каким-то чудом удалось спастись. «Вернуться к вам мне помог Рототоск, одна ворчливая белка, но мы нашли общий язык». «Проклятый Рототоск», — выдохнула Анг. «Не мог наделить меня какой-то полезной силой. Кому нужно золото, когда в мире нет любимого?» И она зарыдала ещё сильнее. Корней сочувственно посмотрел на нее. Энтер принес себя в жертву ради них, дал им шанс уйти, переиграть судьбу. Но все же один бог среди них может появиться. Доминик Деймос. Фабия же мертва. Если только опять не переродилась в какое-нибудь чудовище, проговорила Веда. «Стойте!» Она вдруг побелела, схватившись за край письменного стола. Они переместились прямо в рабочую гостиную цитадели. И все вещи лежали на тех местах, где Корж и оставил их, когда был здесь в последний раз. Книги по демонологии и теоргии, старые рукописи и свитки, чашка недопитого кофе. Все взгляды переключились на веду. «Что нужно, чтобы они стали богами?» — спросила она дрожащим голосом. «Скрижаль содержит тайные знания», — проговорила Изабель. «Возможно, там заклинание или что-то в этом духе». Им нужна кровь их потомков. Плюс устранить меня как наследницу и источник силы. И Макса. Изабель искоса посмотрела на него. Он может стать нашим щитом. Пустой, впитавший огромную силу. Значит, моя мать хотела стать богиней, и поэтому всё это время готовила меня для жертвы. Сквозь слезы проговорила Анг. Изабель опустилась рядом с ней на колени и обхватила за плечи, прижимая к себе. «Анг, соберись. Нам ещё понадобится сила». «Но я не могу!» — зарыдала Анг. «Он... он должен быть здесь! С нами!» «Я знаю, Анг. Он тоже мне дорог. Ты не понимаешь...» «Понимаю». «Если моя мать не придёт за мной...» — тихим голосом сказала Веда. «Значит, она навредит моему младшему брату Любу». «Но она не посмеет», — Ведом мотнула головой. «Она слишком сильно любит его». «Если она действительно решила стать богиней», — сказал Корней, «она ни перед чем не остановится. Твой брат в опасности». Корш закряхтел рано всё же давала о себе знать. «Но нам нельзя сдаваться. Мы обязаны быть настоящей командой». Ангх снова всхлипнула. «Рано или поздно нас найдут», — сказал Корней. «Если я не умру в ближайшее время, мой отец не станет богом». Как, впрочем, и матери Веды, и Анг. Изабель и Макс слишком большая сила, чтобы оставлять их в живых. Эндер. «Он не мог умереть так просто!» — воскликнула Анг. «Он сильнее этого! Он же бог смерти, чтоб его!» «И я согласна с Анг», — спокойно произнесла Изабель. Многие пытались найти секрет орудия против богов, и кому-то это даже удалось. Но Энтер, он не так прост. «Ангх, послушай. Мы не должны падать духом. Следует довершить начатое здесь, и тогда мы сможем вернуться в тайное королевство и узнать, что случилось с центром. «Слишком слабая надежда», — проскулила Ангх. «Но всё же она есть». «Корней», — обратилась Изабель к нему. как ты связан с ним. И она указала на тёмного. «Нам нужно сохранить твою жизнь, и я должна понять, чем смогу помочь тебе». Все тут же посмотрели на тёмного, который почти без чувств лежал на полу возле пентаграммы, из которой же и сбежал. «Умрёт он, умру и я», — сказал Корней. «Он будто моя тень или моё второе «я», это сложно объяснить. Вот только он отделился. Зажил своей жизнью, но далеко от меня уйти не может, как бы не пытался. И тогда он решил, что будет отравлять моё существование. «Прости, что я выпустила его», — всхлипнула Веда, и Корж притянул её к себе, целуя в макушку. У каждого из них были свои тёмные стороны, свои тайны, сколько бы они ни пытались быть открытыми. «Мы все живём с внутренними демонами, Корж», — озвучил его мысли Макс. «Но сейчас уже нет нужды скрываться. «Ты прав. Мы должны объединить наши силы». «Каждый из нас думал, что всё зависит только от него, что он почему-то важнее, лучше, умнее, смелее. Но это не так. Каждый из нас имеет свою ценность, и даже он». Макс кивнул в сторону тёмного. «Если он здесь, то на то есть причина. Может, тебе уже стоит принять свою тёмную сторону, поддаться ей?» Я упустил из рук скрижаль, «Но мы ещё вместе, и мы можем стать настоящей силой, чтобы дать отпор надвигающейся тьме». «Я согласна с Максом», — проговорила Изабель. «Тебе нужно принять эту часть личности, объединиться с ним». «Талисманы, которые придавали нам сил, теперь у них», — сказала Веда. «Бабочка наполняла меня необычайной энергией, но без неё... Что я могу? Я обычный человек». У тебя, Макс, есть отметка Велеса. Изабель, ну, понятное дело. Корж Тейда Скрижаля был вполне себе силен. Корней посмотрел на любимую и увидел тревогу в её глазах, но в то же время уверенность, что он справится. Она ни капли в нём не сомневалась. И это грело его душу. «Анг, даже Анг, у тебя есть этот необычный дар». Но мы не можем просто сидеть здесь и трястись, когда за нами придут и отберут наши жизни. Мы не имеем права бездействовать». «Что ты предлагаешь? Вступить в бой с богами?» — спросила Ангх, поднимаясь с пола с необычайной решимостью. «Твоя цитадель находится на тайном факультете», — задумчиво протянула Изабель. «И это нам на руку. Я знаю факультет вдоль и поперёк, но впервые вижу это место». «Возможно, богам и тем, кто вознамерился ими стать, понадобится время, чтобы отыскать нас. Но мы их прям не будем ждать. Мы не будем жертвами, а станем охотниками». «Это мне по нраву», — усмехнулся Корж. «Давайте установим свои правила игры». «Макс, и, кстати, где твоя зависть? Эта демоница могла бы нам пригодиться». «Веда». У них был только один способ исцелить Корнея — провести ритуал воссоединения с двойником. Тогда бы их сил хватило на излечение. Рана от копья из ядовитой древесины Игдрасиля должна была уничтожить его. Но не в этот раз. Веда держала Корнея за руку, прижавшись к нему всем телом. «Мы справимся». «И тебя не пугает, что во мне будут две разные личности? Как мы с этим будем уживаться?» «Не знаю, Корж». Но мы что-нибудь обязательно придумаем. Как делаем всегда. «Меня никто не хочет спросить, что думаю я», произнёс тот, кого Корней называл тёмным. Он лежал возле нарисованного мелом круга, уже не в силах пошевелиться. Копьё убивало его гораздо быстрее, чем самого Корнея. Но если он погибнет, Корней уйдет следом. «А ты помолчи», — одновременно сказали Веда и Курш и улыбнулись друг другу. «Я надеюсь, что всё получится», — проговорил Корж, подхватывая книгу в чёрном переплёте. Изабель помогла Веде расставить кристаллы и свечи на каменном полу, пока Макс и Анг пытались открыть тайник Энтра с помощью кода, который тот передал Максу. Тайник с их оружием. Энтер будто всё знал наперёд. Куда пропала зависть, никто не знал, и все стали немного волноваться, успев привыкнуть к назойливой демонице. «Сейчас она могла бы оказаться им полезной». Веда вновь сосредоточилась на подготовке к ритуалу. Пока она шаг за шагом выполняла простые действия, то даже успокаивалась. Однако это было сложно, учитывая, что её брат находился под угрозой. Но Веда чего то чувствовала, что мать скорее придёт за ней, чем пожертвует Любом. «Чем питаются боги?» — улыбнулась ей Изабель, доставая с полки очередной кристалл и опуская его на пол. «Энергии», — ответила Веда, рассматривая лицо своей сестры, вновь стараясь найти между ними сходство. Но они были совершенно разными. «А откуда берётся энергия?» «Из знаний. Значит, нам нужно добраться до этих знаний и забрать у богов их пищу, верно?» Изабель лишь хищно улыбнулась. «Из тебя вышла бы прекрасная адептка факультета». «Жизнь в неведении, может, и проста, и безпечна, а знание приумножает печаль», — проговорила Веда. «Но я бы предпочла находиться в курсе дел. А получается, что я всю жизнь не знала и не понимала, кто я такая. Каково это быть дочерью Бога, тем более короля, я до сих пор не знаю». «Это сложно», — вздохнула Изабель. «Слишком высокие ожидания, постоянные упрёки, ссоры». «Ну, этого и в обычной жизни полно», — чуть улыбнулась Веда. «Что значит быть сукубом? И почему ты такая? Значит ли это, что я тоже могу стать похожей на тебя?» Брак моих родителей изначально был неправильным по меркам богов. Они из разных домов. А на пересечении миров и огромных сил рождаются такие вот ошибки, как я. Мы способны выпивать силу из людей напрямую, «Чистейшую энергию, без особых приспособлений, ритуалов и всего прочего». «Очень удобно, правда? И я могу передавать эту энергию другим». «Боги боялись меня». «А ты способна забрать силу у Бога?» — спросил Корни, услышавший их разговор. «И передать её кому-то другому». Изабель лишь улыбнулась. «И кому можно передать такую силу?» — спросила Веда. И все вдруг молчаливо уставились на Макса, который методично раскладывал их оружие. «Да ну, он же треснет от силы», — сказал Корж. Но ну, ведь пока ещё не треснул», — задумчиво проговорила Ангх. «А?» — поднял голову Макс. «Вы о чём?» Его друзья вдруг расхохотались. «Давайте приниматься за дело», — сказала Веда. «Пора уже подлечить Коржика». «Корней». Боль оглушила его, ослепила, лишила всяческих чувств. Он не мог пошевелиться. Исполнялся самый большой его страх. Он переставал быть собой. Но так надо, чтобы спасти друзей. Тёмный уже несколько раз завладевал его телом, оттесняя его на второй план. И это было ужасно. Корней должен был пережить ритуал ради тех, кого он любил. Среди этой адской боли вспыхнула мысль об отце. То, что он сказал ему, бросая копьё. «Так надо, прости, мой мальчик». Что он имел в виду? И это нервировало Корнея даже в полузабытие. Боль принимала причудливые формы, огрызалась, скалилась, сворачивалась в клубок и снова расплеталась. Неужели он будет связан с тёмным навсегда? Корнею хотелось кричать, пытаться вырваться из кошмара, но он даже не дёрнулся. И всё же... Так надо. Отец мог ударить чуть ниже и попасть в самое сердце, но он ранил его в плечо. Так надо. Может, он пытался выбить из него тёмного, мелькнула неожиданно мысль. Зная, что им придётся вновь соединиться, но уже с подачи самого Корнея. О нет, он больше не бежал от себя. Он был здесь... Готовый встретить лицом к лицу своего главного врага – себя. Что-то зажужжало над духом. Черная тень мелькнула перед глазами. Шмель. Маленькое пушистое тельце с золотистыми полосами. Шмель. Разве не забрал он свой осколок, когда к нему пришел демон гнева? Бражник, который теперь упорхнул и обратился в скрижаль. Что-то не сходилось. И тут среди всей боли и водоворота чувств Корней понял. Он с самого начала был не один. Тёмный следовал за ним по пятам, и каким-то чудом он забрал себе часть осколка. Этот чёрный шмель не мог быть ничем иным, как ещё одним талисманом. Из темноты вынурнало лицо, искривленное улыбкой. и Ехидна оскалилась. «Ты готов творить злодеяние, мой гений?» Я не подчиняюсь тебе, Тёмный. И всё же я нужен тебе. Как и я тебе. Когда-нибудь ты сдашься. Возможно. Но не сегодня. Помни, Корней, мы — это одно целое». Он вынырнул из темноты и встретил свет зелёных глаз Веды. Она видела его тьму и не ушла. И пока она верила в него, он был готов бороться. «Скрижаль не собрана». Хрипло проговорил корней, разжимая руку, на которой покоился чёрный талисман. «У нас последний осколок». «Что это значит?» — спросил Макс. «Мой тёмный». Он забрал себе часть осколка. «Украл». «Должна его всё же похвалить», — улыбнулась Веда. «Похоже, он не так уж плох». Его губы дрогнули, уголок потянулся вверх в подобие улыбки. Тёмному Веда нравилось не меньше, чем ему. Корней крепко притянул её к себе и поцеловал, глубоко неистово, радуясь, что он жив и полон сил. Он целый. Над ними кашлянул Макс, Изабель хихикнула, Анг же протяжно застонала и снова начала рыдать. Корней отстранился и прижал веду к своей груди. «Мы должны назначить им встречу, на нашей территории, и покончить с этим раз и навсегда. Больше никакого страха, боли и отчаяния. «Мы построим новый мир сами». Теперь он не сомневался, что его отец на их стороне. По своим причинам он не мог действовать в открытую, но он дал им спасительную лазейку. И Корней знал, к кому стоит обратиться. К тому, кто научил его всему, что он знал на тайном факультете. «Мы отправим весь барону и приготовим цитадель к встрече дорогих гостей», — проговорил он. «Как насчёт званого ужина?» В цитадели где-то завалялся отличный фарфор. Мы с девочками отправимся в библиотеку и уничтожим некоторые книги. Губы Изабелли расплылись в хищной улыбке. Барон будет шокирован, но они все не оставили нам выбора. Мазарт из тёмного угла выпрохнул упитанный летучий зверь. Ты с нами? Ночь, библиотека, музыка, луна. Что может быть лучше? Мурруру. Хотите разозлить их ещё сильнее? Широко улыбнулась Анг. Я только с радостью. В гневе нет силы, в гневе только слабость, пропел Мазарт. Мы будем предельно спокойны, и этим добьём их. Минор. -рим. Минор. -р -р. "Барон?" вдруг спросил Макс. "Почему вы про него вдруг все заговорили?" Изабель посмотрела на него из-под опущенных ресниц. «Ребят, хотите ещё одну тайну?»